Глава пятнадцатая. Олигарх. Монголы. Четыре мужские фигуры в бесформенных брезентовых плащах, в высоких рыбацких сапогах, с шестами в руках и рюкзаками за спинами, медленно, настороженно оглядываясь, брели, растянувшись гуськом по болотистой местности. Первый прокладывал путь, трое шли за ним след в след. Другого пути, притормозив и дождавшись замыкающего, зло сказал третий по счету. Конечно, не нашлось, да? За что только я оплачу вам деньги? Напрягшись, он с трудом вытащил ногу из болотной жижи, Сделал шаг вперед. Хляпь, отпустившая сапог, булькнула, смыкаясь, и он выругался. Однообразно противный болотный звук надоел ему до смерти. — Так и есть, Борис Абрамович, — подтвердил, приблизившись, высокий мужчина. Тяжело отдуваясь, он тоже напрягся и с трудом, чавкнув жижей, вытащил ногу. — Не нашлось! — Это единственное окно с сопредельной страной, которое нам удалось пробить. Могло ей этого не случиться. Просто удивительное везение. А вы ругаетесь». «Ага, окно!» — проворчал Подберезовский, останавливаясь передохнуть. «Не окно, а целая дверь. Граница, мать вашу!» Он вскинул руки, словно взывая к небу. Нервно рассмеялся. «С Монголией! Расскажи, кому! Не поверят!» «Мне, лучшему другу и соратнику всех президентов, заслуженному олигарху России, приходится шлепать по болоту, переходя монгольскую границу. Это просто черт знает что». «Конечно, я тоже предпочел бы покидать страну цивилизованно, с комфортом, через аэропорт, пусть и по подложным документам», — заметил мужчина. Он специально говорил тихо, успокаивающе, даже вкратчиво, словно практикуясь в применении методики НЛП. Сидеть в самолете, подтягивать коньячок, флиртовать со стюардессами. Кто подказался? Однако приходится исходить из существующих на данный момент возможностей. Поэтому я не пью коньяк и не флиртую со стюардессами, раздраженно оборвал его Подберезовский. Он почти кричал. не обращая внимания на предостерегающие жесты нервно крутанувшего головой по сторонам собеседника. «Мне не до аэрофлотовских бледей, парящих над облаками в стерильно-белых рубашках от свиньи Доси. У меня дел по горло, мне работать надо. Деньги они трудяк любят». Он вдруг обмяк, вяло, но зорко огляделся, высмотрел подходящую кочку и скомандовал «Перекур». Сил моих олигархических больше нет. Пойдите кто-нибудь, проверьте ту штуковину на прочность. Процессия остановилась. Один из мужчин осторожно пошел к кочке, пробуя шестом путь, а остальные внимательно на него смотрели. Когда он дошел до цели, другие осторожно, шаг в шаг, последовали за ним. Оказывается, и на болоте случаются свои маленькие радости, пробурчал подберезовский, азартно перемалывая зубами мясо бушевской ножки. Черт, я и не подозревал, что так здорово проголодался, раз способен жрать подобное дерьмо. Он, не глядя, отбросил косточку через плечо, опять потянулся рукой к еде, схватил сваренное вкрутую яйцо, хрустнул, нетерпеливо сминая пальцами скорлупу. К газетке с едой, разложенной на кочке, потянулись три руки одновременно. Похватав, что попало, трое мужчин принялись быстро жевать, не забывая бдительно поглядывать по сторонам. Если нам и может угрожать опасность, то только с воздуха. Усатый мужчина средних лет, седой, который шел замыкающим и являлся старшим тройки, нанятой Подберезовским, ткнул куриной костью вверх. Как бы за нами не пустили вертолет. Подберезовский посмотрел вправо-влево. на окружающие со всех сторон деревья и спросил с опаской, «А лес? Мне почему-то кажется, там кто-то есть». «Никого там нет», — вступил в разговор второй мужчина, помоложе, с сильно оттопыренными ушами. «Седой правильно говорит, опасаться надо только вертолета». «Ну-ну». Подберезовский потянулся к очередному куриному куску, но так и застыл с протянутой рукой, подобно гранитному Ленину, присматриваясь к мелкому расплывшемуся в жире газетному шрифту. Объявлен розыск за поимку или голову беглого олигарха, премия в размере. Не волнуйтесь, Борис Абрамович, поспешил успокаивающе сказать усатый, проследив направление его разом потухшего взгляда. Текст составлен очень и очень неграмотно, просто антилитературно, что ухудшает его информативные качества до минимума. «Да и фотография. Смотрите, но ведь совсем на вас не похоже. Фоторобот, наверное. Вы-то вон какой красавец. А тот на фотографии. Лысый, как глобус, и нос, как у клоуна в цирке. Нет, точно не похоже. Но ну, никакого буквально сходства». Разом потерявший аппетит олигарх вперился угрюмым взглядом в серую болотную жижу. Задумчиво, подобно испытателю. созерцая вздувающиеся на поверхности, лопающиеся с тихим треском мелкие пузырьки. Внезапно, в нескольких метрах от обеденной кочки, раздался громкий каркающий звук, и какая-то здоровенная летучая тварь, с брызгами грязи взметнувшаяся из болота, понеслась, натужно набирая высоту, прочь, громко, будто рассерженно хлопая огромного размаха крыльями. «Птеродактиль, мать его!» Проводив неизвестную птицу ошарашенным взглядом, произнес мужчина, шедший недавно первопроходцем. Он убрал пистолет обратно под плащ и перевел дух. Другой мужчина и усатый, на пару прикрывшие босса, мужественно вдавив его в болото своими телами, поднялись со смущенным видом и тоже поспешили спрятать выхваченные для обороны пистолеты. «Вставайте, Борис Абрамович, все чисто!» «Вашу мать!» — с негодованием отталкивая протянутые для помощи руки, прокричал тот. «Когда все это кончится?» Он вскочил на ноги, с трудом удержал равновесие, обнаружил, что сапоги наполнились водой, затем обнаружил, что газета вместе с курицей, яйцами, огурцами, помидорами и прочей сопровождающей ее закуской ушла под воду и злобно сплюнул. «Подъем! времени не ждет!» Не хрен тут рассиживаться!» «Идемте!» Усатый, опять пристроившийся замыкающим, украдкой подхватил всплывший на поверхность помидор, обтер его наспех рукавом, сунул в рот целиком и поспешил за уже набравшей скорость процессией. Наконец-то! Выборедший на твердую землю мужчина, не сумев сдержать радость, с наслаждением откинул шест далеко в сторону. — поманил рукой остальных. — Сюда, ребята! Кончилось чертово болото! Чего разорался? Усатый с не меньшей радостью откинул свой шест еще дальше, посмотрел по сторонам и, не обнаружив ничего вызывающего опасения, неловко, с трудом работая не слушающимися пальцами, расстегнул плащ. — Ну-ка, посмотрим! — развернув планшетку, пробормотал он, и попутчики сгрудились вокруг. «Черт, темно, подсветите кто-нибудь!» Помощник с рябым лицом достал из кармана миниатюрный фонарик, трое склонились над картой, а подберезовский нервно переминаясь с ноги на ногу, настороженно осматривал окрестности, словно пребывая на стрёме. «Скоро вы там?» – раздраженно бросил он. К олигарху внезапно вернулись силы и жажда действий. «Время, деньги, не забывайте, сколько я вам плачу!» Или вы нарочно тянете это время? И, соответственно, деньги». Трое, углубившиеся в изучение карты, промолчали, а он вдруг сказал «Кушать хочу». «Как вы думаете, в Монголии есть приличные рестораны?» «Есть!» – радостно выкрикнул, сориентировавшись первым, Рябой. «Правда? И обслуживание на уровне?» «Мы на территории суверенной Монголии!» Тфу черт!» – сплюнул под Березовский. «Это мне и без вашей дурацкой карты понятно». Он принюхался. «Конями пахнет». «Потными», — добавил он, опять потянув носом. «Ты давай к ресторану выводи, к жаротве», — поторопил он старшего. «Тогда прошу всех сюда», — отозвался усатый, обозначая направление вытянутой рукой. «Пройдем через вот тот лесок, который, соответственно, карте...» Он еще раз бегло заглянул в листок с разметками. «Обещает быстро закончиться, и выйдем на железную дорогу. Затем пара километров вдоль железнодорожного полотна, и мы на станции. Садимся в поезд, и через пару-тройку дней мы в Улан-Баторе. Все, конец вашим мучениям». «Пару-тройку дней?» Подберезовский разочарованно качнул головой. «А раньше никак? Ну, на самолете, к примеру». «Аэропорта здесь, к сожалению, нет», — ответил старший. а поезда очень медленно ходят. «Ну, в путь!» «Кто там идти стоять?» прозвучал негромкий голос, когда они вышли из реденького леска. Четверо остановились, завертели головами, пытаясь определить, откуда раздался оклик. «Сейчас я все улажу», — спокойно сказал Седой. Он сделал шаг, выступая вперед. «Кто там идти стоять?» Голос сделался громче, в нем появились грозные нотки, и Седой остановился. «Эй, послушайте!» Он определил, что кричали из-за высоких кустов, метров тридцати от них, и поднял руки, показывая, что у него нет оружия. «Мы идем, чтобы...» «Кто там идти стоять?» Послышался ляск передергиваемого затвора, и Седой растерянно повернулся к своим. «Что за ерунда?» — пробормотал он. У нас же договоренность. Договоренность, мать вашу. Ни хрена вы не умеете. Даже договориться с какими-то узкоглазами. Переговорщики хреновы. За что только я вам плачу, гневно прокомментировал Подберезовский. Отойдите. Отойдите, я сам с ним поговорю. Я покажу, как надо. Я вас научу. Он решительно отодвинул окончательно растерявшегося Седова и двинулся в сторону источника голоса. «Эй, послушайте, как вас там?» «Товарищ монгол». «Господин монгол», — поправился он. «У нас тут окно, понимаете?» «Мы проплатили деньги и теперь желаем пройти к ресторану, чтобы...» Грянул выстрел и четверо упали в редкую желтую траву, подобно скошенным пулеметной очередью. «Он чё, охренел?» — сдавленно спросил кто-то. «Борис Абрамович, с вами всё в порядке?» «Со мной-то в порядке!» — зло ответил тот. — А вот с вами я этого так не оставлю. — Вам это даром не пройдет, так и знаете. Я вас не дотеп. — Кто там говорит, лежать, голову не поднимать, молчать? — скороговоркой, но совершенно спокойно, нараспев, посоветовал голос. Затвор лязгнул еще раз, и четверо замолчали, боясь пошевелиться. Голос тихо заговорил по-монгольски, кажется, докладывая кому-то что-то по рации. потому что раздался характерный треск никудышной радиоаппаратуры. Потом невидимый боец слушал чей-то ответ, опять говорил что-то. Все это было отлично слышно в ночной тиши, дрожащими от холода, перешедшими границу четверыми. «Еще немного, и я окончательно замерзну», плачущим голосом сказал Подберезовский, когда прошло полчаса, а ничего не изменилось. «Земля-то какая ледяная! чертова Монголия!» «Кто там говорит лежать, голову не поднимать, молчать?» Тут же посоветовали ему. «Но у нас здесь окно проплачено! Товарищ монгол, прекратите беспредельничать! В конце концов, вы должны понимать, что с заслуженными олигархами нужно обращаться вежливо, иначе...» «Вы не понимать русски? грянул второй выстрел, и он умолк. «Борис Абрамович, вас не зацепило?» Как можно тише, чтобы не услышали из кустов, взволнованно спросил Седой, расплату с командой которого под Березовским обещал произвести только по прибытии на место. Как профессионал он не мог не понять, что выстрел был произведен в воздух, но мало ли что. Стоило им, профессионалам ФСБ, идти на государственную измену и рисковать здоровьем, чтобы в итоге благодаря какому-то чересчур ретивому монгольскому пограничнику не получить ни копейки из щедрых олигархических посулов. «Борис Абрамович, вы не...» «Кто там говорит лежать, голову не поднимать, молчать?» Затвор лязгнул в третий раз. Перед рассветом, когда четверо уже не могли пошевелить сведенными судорогой членами и говорить, даже если бы очень этого захотели, раздался гул мотора. Шум старого двигателя, какой-то громко скрипящий трущимися металлическими частями колымаги, показался им избавлением, неспосланным небом. «Кто лежит, встать, руки поднять, документы и показать?» Распевно приказал уже другой голос, когда колымага остановилась совсем рядом, почти над головами задержанных, окутав их клубом выхлопных газов и запахом наверняка подтекающей солярки. Четверо попробовали подняться и не смогли. «Кто лежит, встать, руки поднять, документы показать?» – терпеливо повторил этот другой голос. Четверо опять отказались подчиниться, и он сказал что-то по-монгольски. Их подхватили, подняли, подобно дровам, забросили в открытые двери обшарпанного, крашенного в серый цвет фургона с помятыми боками. «Господи, как здесь хорошо! Тепло! Прямо Ташкент!» Прошептал почти счастливый Подберезовский, когда их бросили в сырую камеру с голыми деревянными нарами вдоль стены, которая нагревалась от расположенной в смежной комнате печи. Другого отопления здесь не было. Четверо прижались друг к другу, как щенята, оторванные от теплого сучьего бока, и мгновенно отключились от реальности. «Итак...» На чистом русском языке произнес человек с плоским как блин лицом, в черном великоватом на пару размеров костюме, в длинных рукавах которого напрочь утопали его руки. Начинаем перекрестный допрос. Он высвободил из рукава кисть, не отводя пронзительного взгляда от рассаженной на четырех некрашенных, привинченных к полу табуретках пленников. Нащупал на покрытом газетами столе химический карандаш. послюнявил, приготовился писать. Простите, стараясь скрыть удивление, вежливо спросил его Седой. Но что же это за перекрестный допрос, когда вы один допрашиваете четверых? Хотите сказать, что должно быть наоборот? Человек прищурился. Это новаторский следственный метод. Перекрестный допрос по-монгольски. И он уже сработал, так как вы мгновенно прокололись. «Откуда у вас такие познания, если вы только что утверждали, будто перешли границу случайно, что являетесь заблудившимися в лесу грибниками?» «Мы и есть грибники», — буркнул посрамленный Седой. «А про допросы я в фильмах видел». «Мы сталевары счел нужным встрять подберезовский. Березовский. Несколько часов сна восстановили его деловые качества и творческие силы. Он отогрелся, Был напоен горячим чаем без сахара и заварки, и сейчас чувствовал себя в ударе. Стахановцы, так сказать, если вы знакомы с таким определением. Видите, все с головы до ног в мозолях. Ударным трудом заработали отпуск. Вот решили развеяться, сходить за грибами. На болото в такую пору? Очень и очень спокойно поинтересовался человек. со скоростью прекрасно подготовленного стенографиста, записывавшие ответы плененной четверки прямо на полях газетного покрытия стола. «Мы горожане. Работаем на заводе в три смены. Годами не отходим от Мартена. Про грибы знаем только понаслышке. Думали, сейчас им самая пора. Границу перешли случайно. Мы не знали. Отпустите нас, мы больше не будем». Заверил хозяина кабинета, взявший на себя инициативу Подберезовский. «Хорошо», — неожиданно согласился тот. «Мы вас отпустим. Проводим до границы, сдадим русской стороне. Можете возвращаться на завод, к Мартену, пока он не остыл. А перед этим позвоним президенту под Путину, чтобы он оказал вам как можно более теплый прием. Может, получите от него еще более длительный отпуск». Человек усмехнулся. Так как? Хотите поискать грибы теперь в вечной сибирской мерзлоте? Им там сейчас самый сезон. При чем здесь под Путин? Подберезовский вдруг начал заикаться. Кто вы? И откуда так хорошо знаете русский? Я майор, сотрудник монгольского отделения Интерпола, ровным тоном пояснил человек. На вас дана ориентировка, назначена премия за поимку. кажется, он на что-то намекал. «Борис Абрамович!» – в один голос воскликнули трое ФСБшников, тоже намекая на что-то. «Я дам больше!» – мгновенно сориентировавшись, пообещал олигарх, делая своим успокаивающий жест. «Сколько?» – безразлично глядя в сторону, спросил майор. «Сто долларов». ФСБшники возмущенно ахнули, А интерполовец медленно перевел взгляд на подберезовского, посмотрел на него с интересом. — Значит, сговорились? — с облегчением выдохнул тот. «Конвой — Конвой! — негромко скомандовал майор, и в небрежно выкрашенную белым дверь тут же вошли люди в халатах, украшенных золотистыми погонами с маузерами в деревянных кобурах, от тяжести которых провисли кожаные ремни. — Увести! — Двести! выкрикнул подберезовский. На его плечо легла рука плохо выбритого щекастого монгола. «Поверьте, двести – очень приличная сумма. На нее можно купить много огненной воды». Его стали оторвать от табуретки. «Триста!» Он вцепился в дерево прочно, подобно гонимому волнами, потерпевшему кораблекрушение моряку. «Триста пятьдесят! Больше у меня просто нет! Да и не было никогда!» «Быть вам, Борис Абрамович, макеварой!» — бросил майор, когда четверых дотащили до двери. «Откуда вы знаете?» — обмякший олигарх повис в крепких руках сопровождающих. «Слухи бродят», — майор усмехнулся. «Монгольский Интерпол их ловит. Так как, будем предлагать настоящую цену или валять дурака?» «Будем предлагать». Принял мужественное решение, мгновенно окрепший телесно и духом, Подберезовский. Майор сделал знак подчиненным, дождался, пока за ФСБшниками захлопнется дверь, и окинул сидящего перед ним олигарха взором уже ласковым. «Хотите курить?» Подберезовский не сразу понял смысл вопроса, затем отрицательно помотал головой, склонил высокий лоб мыслителя, Закусил губу, что-то лихорадочно про себя обдумывая. — А стюардессу не желаете? — Вино, танцы, флирт. Олигарх поднял глаза, нашел лицо майора усмехающимся, покрылся розовыми пятнами. «Ш -ш -ш -ш — Что вы сказали? — Ах да! Вы же не любите флиртовать с этими, которые парят где-то там, в белых рубашках от Доси. Интерполовец не глядя ткнул пальцем вверх, затем поставил локти на стол, лег подбородком на ладони, чашечкой и вздохнул. Что ж, тогда давайте к делу. Предлагайте. Внимательно вас слушаю.